Цеховой старшиной Венегрит покинул дворец на восходе солнца, едва получил известие о смерти повелителя. Он знал Крамполтота первого около 150 лет. Вместе постигали геологию недр, минералогию, вместе окучивали кусты газовых скважин, протягивали трубы, несущие под горному царству тепло и свет. Король, который тогда не был королем, а был сыном обычного уважающего себя мастера, Коротконогий, немного неуклюжий, молчаливый и застенчивый, оказался верным другом. Имелась у него черта, которая самому Венегриту ужасно нравилась — упорство. Тихий тот, если его захватывала какая-нибудь мысль, мог перевернуть мир, не имея ни рычага, ни заступа. И самое интересное — вокруг него вспыхивали, как пожар соратники, захваченные его идеями. Наверное, крам был фанатиком. Однако фанатизм этот, в конце концов, вылился в пламенный патриотизм. Король любил подгорный народ, как каждого из своих десяти детей, страстно и нежно. И за это Венегрид безмерно уважал короля, беря с него пример забывать о себе ради величия драгобужья. Теперь крама не стало. Он держался до последнего, молчаливый, спокойный, принимал приближающуюся вечность как данность. Венегрит отказывался покидать друга, однако приказу короля противиться не мог и вынужден был отправиться в Вишенрог. Он еще не сообщил своим спутникам печальное известие. Следовало крепко подумать, какие слова подобрать, чтобы скорбь по повелителю не затмила их разум. Следовало подумать и о том, что сейчас начнется на родине и чем это грозит спокойствию Драгобужья. Гномы, сторонники традиционализма в политической власти, впадали в панику в короткие периоды безвластия, совершая нелогичные поступки, которые имели далеко идущие последствия. «Народ — это зверь», — так говорил его величество Крам. «Корми его, ласкай его, и он будет предан, но не забывай о зубах и когтях, и о страхе, который может сделать его бешеным». Смерть короля рождала в душах страх перед неизвестностью. Винегрет медленно шел по какой-то улочке, наслаждался бы тишиной рассветного города, мягким скрипом пушистого снега под подошвами ботинок, замирающим сиянием магических фонарей. Если бы не горечь где-то в районе сердца, смерть заставляет скорбеть не только об ушедших, но и о себе самих, день за днем готовящихся к далекому пути. Неожиданно цеховой старшина услышал крики о помощи и, не задумываясь, придерживая обязательный для почтенного мастера геологический молоточек у пояса, побежал на звуки. За первой линией зданий, рядом с замерзшим прудиком, медленно оседал в тучах пыли маленький дом. На обвалившийся угол наползала крыша, крытая новой черепицей. Из развалин раздавались испуганные вопли и странный шипящий звук. Заспанные соседи уже засуетились. Накинув кое-какую одежонку и наспех обувшись, выскакивали из домов кто с лопатой, кто с ломиком. Подбежавший одним из первых, Венегрит придержал мужика, собиравшегося ломом расширить трещину в куске стены. — Подожди, уважаемый! — сказал он, отстегивая молоточек. — "Надобно бы иметь, кто там и как развал разобрать, чтобы народ не побило. Кто там живет-то? Он принялся простукивать стену. Толпа людей, собравшаяся за его спиной, терпеливо ждала. Кому в таких вопросах верить, как не гномам? — Да девчонка-целительница с супружником! — подал голос кто-то из толпы. — Ваши соотечественники, уважаемый мастер! Цеховой старшина, запоздало, удивившись, подал знак тем, у кого были ломы. Собственноручно прихватил край кровли, приподнял. Соотечественники предпочитали селиться ближе к кварталам, в которых издревле работали — ювелиров-механиков. Строились кучно, сохраняя этническую близость, соблюдая традиции и ритуалы родины. Что за отступники поселились на отшибе? В темноте загорелись два желтых пугающих огня. Венегрит едва не выронил крышу. Однако дневной свет, скользнувший внутрь, осветил лобастую голову, длинное пятнистое тело. Бугрились мощные мышцы, удерживая вес камня. Тигрица шипела от боли, но не сдавалась. «Детей бережет, что ли?» — мелькнула у цехового старшины мысль. «И другая. А это вообще откуда, коли речь шла о гномах?» К нему подоспели на помощь, сообща приподняли крышу, растащили остаток стены. Из-под брюха тигрицы, мигая присыпанными пылью и оттого белыми ресницами, прямо в душу винегриту глянули родные голубые глаза. «Виня-винья!» — растерянно прошептал он. «Доченька!» Страх во всегда кротком взгляде младшей дочери разбудил гнев в отцовской душе. Сбежала ведь паршивка, не подумав о нем. Сбежала с простым мастером, много старше себя годами, навоображав себе неземных любовей. Зарычав, цеховой старшина отпустил крышу и выдернул гномелу из обломков как пробку. Прежде чем опустить тяжелую длань на непокорную задницу, обтянутую дурацкой серой мантией целительницы, спешно ощупал руки-ноги, нет ли переломов. «Отец!» — завопила винью, когда на нее градом посыпались болезненные шлепки. «Прекрати сейчас же! Я свободная женщина!» Тарусова плешь ты, а не свободная женщина!» Зарычал гном, методично вколачивая знания в крепкие ягодицы непокорной. «Запру пожизненно на нижних уровнях!» Желтый вихрь сбил его с ног, выхватил из рук заревевшую во весь голос гномеллу и в несколько прыжков скрылся между домами. «Куда?» Заорал — заорал Венегрит. — Стоять! Но только беглецов и видели. Испуганные сцены люди, обходя цехового старшину стороной, продолжали разбирать завал. Мало ли кто там мог остаться. Вещи складывали кучкой рядом. Подоспел квартальный патруль, был составлен протокол о происшедшем. А Венегрит все стоял, сжимая в пальцах рукоять молоточка до тех пор, покуда не сломал ее.